Глава 18. Смертельно опасный талант. У госпожи Лефлан подбирать гардероб легко и приятно. Минут десять я постояла на подиуме, пока помощницы снимали мерки, а сама хозяйка лавки буравила меня нечитаемым взглядом. Позже стало понятно, почему. Госпожа Лефлан была магом иллюзий. И когда дошло дело до примерки, я могла расслабленно сидеть на диванчике, наслаждаясь чаем с пирожными. Платье, блузы и юбки примерял мой иллюзорный двойник. Невероятная экономия времени и сил. Помощницы приносили на плечиках одежду, показывали мне, затем госпожа Лефлан проецировала ее на призрачную Каролину. Форк некоторое время оставался с нами, пока не убедился, что я нашла общий язык с модисткой, после чего извинился и покинул нас. На мой безмолвный вопрос, выраженный взглядом, тихо обронил. «Хочу посетить храм гармонии. Мое веселое настроение немного потускнело. Ясно, зачем он идет в храм. Будет договариваться с богиней насчет своей свободы». Нет, разумеется, я хотела, чтобы Никлас сбросил рабское клеймо короля Аурелия, и в то же время мне было грустно от осознания, что это его главное желание в жизни. Я эгоистка, да, в душе я хотела, чтобы Форк пожелал быть со мной и Номерянкой Линой. «Самое необходимое мы выбрали, ваше высочество. Сегодня же доставим во дворец», — сообщила госпожа Лефлан. «Теперь можем обговорить платье, которое вы хотите для отбора». Да, только подбейте сначала сумму за готовую одежду, попросила я, доставая из сумочки кошелек. У женщины сейчас весьма интересное выражение лица, смущение, приправленное сожалением и решительностью. А ваше высочество, все расходы на себя взял герцог Форк, твердо заявила она, и как ни в чем не бывало, подлила мне еще чаю. Позвольте за вами поухаживать. Я открыла рот, чтобы заявить о своей самостоятельности, потребовать не принимать деньги герцога, но, подумав, закрыла его. Портить приятную атмосферу спором с женщиной, которая подчиняется приказам заказчика? Глупо. Особенно если вспомнить, что именно Форк — ее клиент. С ней договаривался он, а не я. Что ж, выносить мозг буду ему, не госпоже Лефлан. «Сразу оговорюсь, что платье я хочу уникальное, подобную модель еще не шили на дисгаре». Госпожа скептически заломила бровь. «Ну да, сомневается, что мне хватило фантазии придумать то, до чего не дошли профессиональные модистки. У меня и не хватило, я собиралась использовать идеи земных дизайнеров. Помощницы принесли бумагу и цветные карандаши. Когда я закончила объяснять и рисовать, в лавке воцарилась тишина». «Ба, храмовники тебя сожгут за подобное платье!» Громко прошептала одна из помощниц. Вторая закивала испуганно. «Принцессе простят, тебе нет!» Модистка молчала несколько секунд, затем категорично заявила. «Я пошью это платье, ваше высочество!» «Ваши внучки правы. Могут возникнуть проблемы с храмом?» Заметила я осторожно. «Моя идея опережает моду Вайстала на многие годы». Госпожа Лефлан нетерпеливо взмахнула рукой. «У восточных народов вообще есть наряды, состоящие из одних монет или драгоценных камней». «И носят их только в спальне», — возразила я. «Если считаете, что мое платье слишком смелое, помогите придумать иное». «Да, я испугалась», — решила пойти на попятную, увидев ужас на лицах девушек. «Этот мир не готов к откровенной моде продвинутой земли», где красавицы позволяют себе выходить на красную дорожку без нижнего белья. «Ваше высочество, я настаиваю, это будет невероятное платье!» Глаза у модистки горели, она даже помолодела, одержимая идеей. Звякнул колокольчик, в лавку, закрытую для других посетителей, вошел герцог Форк. «Ваша светлость, вы вовремя! Сейчас будет демонстрация платья для отбора!» Ой, так вот сразу я надеялась взглянуть на него без свидетелей, только я и создавшая его модистка. Но, как говорится, поздно учиться управлять драконом, если он уже выбросил тебя из седла. Форк опустился рядом со мной на неприлично близком расстоянии. — Ваше Высочество, несколько уточнений по поводу цвета и фактуры материала, — опомнилась госпожа. Помощницы принесли образцы, я выбрала несколько наиболее подходящих. Также мы обсудили камни, остановившись на полудрагоценных голубых кристаллах. — Несколько минут, пожалуйста, мне необходимо сосредоточиться, — попросила госпожа Лефлан и закрыла глаза. Ее помощницы ловко сменили посуду и принесли форку кофе. Да, а мне даже не предложили. Сразу налили чай. Дискриминация? Естественно, Никлас заметил мой обиженный взгляд, усмехнулся и пододвинул свою чашку. Провокатор думает мне слабо после объяснений нарушить правила приличия. На глазах изумленных девушек я с удовольствием отпила половину, улыбнулась и вернула чашку. Темные глаза герцога лучились весельем, когда он пригубил ароматный напиток. Все, я готова, объявила госпожа Лифлан воодушевленно. Вскочив на ноги, она взволнованно прошлась по демонстрационному залу туда-сюда, как заведенная. «Девочки, закройте двери окна», — неожиданно распорядилась она. «Есть люди, которые врываются в лавку, невзирая на табличку «закрыто» и не стесняются подглядывать». Помощницы выполнили просьбу и подкрутили маг-лампы, регулируя свет. «Готовы?» На подиуме возникла иллюзия. Мой двойник стоял неподвижно, будто опасаясь потревожить тысячу белых и голубых бабочек, которые сидели на теле, едва-едва взмахивая крылышками. Живое платье начиналось от горла и достигало пола. Между бабочек поблескивали серебряные цепочки и сверкали голубые кристаллы. Иллюзорная Каролина отмерла и грациозно двинулась на другой конец помоста. Активнее замахали крылышками бабочки, сильнее обнажая кристаллы. Двойник замер, мотыльки наоборот, они взмыли легким нереальным облаком. Мой двойник остался обнажен, если не считать за одежду переплетение серебряных цепочек и сияющих кристаллов. Судорожно выдохнул форк, я закусила губу. Иллюзорная Каролина сделала несколько шагов в обратном направлении и стало ясно, что на ней не только украшение сетка с кристаллами, но и обтягивающее как чулок платье телесного цвета. Когда двойник задвигался, стал заметен высокий разрез справа. И все же платье вызывало оторопь. Я покосилась на Форка. Каменное лицо, ноль эмоций. Ему не понравилось. Краем глаза отметила, как удаляются в соседнюю комнату модистка с помощницами. Ожидают, что Форк будет кричать и избегают, или деликатно дали возможность обговорить все без свидетелей. «Тебе не понравилось мое платье?» Озвучив свой страх, я затаила дыхание. «Понравилось ли мне?» Медленно, с неожиданной хрипотцой в голосе, повторил мои слова герцог. «Даже не знаю, как сказать». «Не знаешь, как сказать? Покажи!» Провокационно-шальная мысль скользнула в голове и тотчас пугливо исчезла в вихре других. «Лина, платье необычно...» Подозреваю, после твоего выступления в грине повысится рождаемость. Ворк криво усмехнулся. И Себастьяну повезло, что он не может увидеть тебя полноценно. Почему повезло? Заявление озадачило. Иначе отдал бы иммунитет тебе, а не любимице сестры. У Марибель появилась любимица? Изумилась я. Неожиданно. Местная принцесса напоминала собаку на сене. Зная, что брату нужна жена, она намеренно разгоняла вокруг него девушек. Марибель, якобы симпатизирует дочери-хранителя изумрудного перевала. Утром слышал, как она намекала брату поддержать скромную девушку, заявив, что видит в ней сестру, о которой мечтала с рождения. Мечтала она, вот же коварная стерва. Я и представить себе не могла, что моей главной конкуренткой может оказаться Зелла. В жизни так бывает. Философски заметил Форк. Сильнее всего нас удивляют люди, которых мы недооценили. Так, разговор свернул не туда. Я так и не услышала прямой ответ. И все же, как тебе платье? Чересчур странное и провокационное или вовсе скандальное? Да, я решила услышать ответ Форка, даже если мне придется его вытаскивать. Официально не придраться, ты одета. Но будь моя воля, я бы... Помрачневший мужчина сам себя оборвал и внезапно предложил. «Лина, прогуляемся по городу?» Мягко говоря, я обалдела от резкости перехода. «А как же обучение магии голоса?» Сомневаюсь, что Ёльский уже протрезвел. «И тут меня осенило магический браслет исцеления. Почему я его не использовала? Я ведь могла устроить Лавеласу очищение организма. Хмель ушел бы из его головы за несколько минут». Как говорится, задним умом мы все крепкие. Постучав указательным пальцем по браслету, с грустью сообщила. Я могла отрезвить Йольского с помощью магии. Хорошо, попробуй это сделать, как вернемся. Завтра тяжелый день. Постарайся набраться сил во время отдыха. Госпожа Лефлан заверила нас, что платье будет готово за день до третьего испытания. Примерка не понадобится. Какие-то исправления, если потребуется, она внесет в день, когда я буду забирать наряд. Мы тепло попрощались с мастерицами вуали грез. Перед тем, как открыть двери, герцог снял со своего пальца кольцо, как вскоре выяснилось двойное, разделил его. Одно засветилось и уменьшилось в размерах, его и протянул форк. «Артефакт личины на день. Прогулки инкогнито безопаснее и веселей». Я не возражала, понимая, что он прав. Протянула руку, чтобы взять кольцо, и Форк сам его надел мне на безымянный палец правой руки. Глупость, но сердце ёкнуло от символичности жеста. Спустя несколько минут из лавки вышли светловолосые горожане среднего достатка. Площадь, возле которой расположена лавка удивительной швеи, пользовалась популярностью. Целые толпы гуляли вокруг фонтанов и храма гармонии. Еще здесь были врачующиеся пары, их родственники и гости — Кто-то поднимался по ступеням, готовясь пройти церемонию единения сердец, кто-то уже спускался, делясь с окружающими счастливыми улыбками. «Какие здесь странные невесты!» — заметила я. «Одни в белых платьях, другие почему-то в черных. Зато все женихи в светлых костюмах». Белое платье — дань гармонии. Его традиционно выбирают светлые. черные, соответственно, девушки, почитающие Дис. Не знал, что такие есть в Вайстали. Это Эрмарики. Многие состоятельные семьи покинули королевство, когда на престол взошел Аурелий. Сухо объяснил Форк. Мысли о моем братце на некоторое время омрачили настроение. Пройдя вдоль модных лавок, Форк предложил отдохнуть в чайной. Уютное кафе с панорамными окнами, выходящими на площадь, мне понравилось. От чая и выпечки я отказалась в пользу местного мороженого. Выбрав себе ягодное, позже с удивлением рассматривала серо мороженое Форка. «Что, это тоже ягоды?» «Нет плесень». «Ты ведь пошутил?» Форк покачал головой. «Попробуй, обещаю тебе понравится». В иной раз я бы отказалась. Дома даже сыр с плесенью побоялась пробовать. А тут мороженое. Но предлагал Форк, он сам гадость есть не станет и меня не накормит. И я не удержалась от любопытства. Отковырнув от серой массы кусочек, закрыла глаза. Привычный вкус сливочного мороженого, качественного и вкусного. А вот аромат? Одновременно ненавязчиво пахло кофе и шоколадом. Невероятный запах. Безоговорочное доверие, с ядовитой горечью в голосе произнес Форк. А если бы странное мороженое оказалось афродизиаком, Ого, у вас на дисгарии такое есть? И подают его средь бела дня в обычной чайной? Парировала я, не понимая, чем заслужила неожиданный упрек. Форк не сводил с меня серьезного, печального взгляда. Ты охотно выполняешь все, что попрошу. При других обстоятельствах я был бы польщен. Сейчас мне грустно. Не верь мне абсолютно, Лейна, подвергай сомнению мои слова хотя бы иногда. «Я могла бы сказать, что иногда так и делаю, и что плесень, давшая моему миру пенициллин, не пугает. В кухне земли есть вещи похлеще серого мороженого, тот же исландский хакарл или азиатский балут. Вместо этого я объявила. Я верю тебе всем сердцем, Никлас. И внезапно осознала, что это правда. В темных глазах бездна удивления. За что?» потому что ты из породы героев, хоть и стараешься показать, что это не так. Ты делаешь добро незаметно, переступая через свои желания, часто, когда это невыгодно, не придавая этому значения. Ты меня с Себастьяном, народным героем воестала, не перепутала случайно?» Сквозь зубы раздраженно уточнил Форк. Себастьян купается в славе. Для меня настоящий герой тот, кто совершает подвиг, побеждая в первую очередь себя. Лина. «Ты невозможная!» — тоном мученика объявил Никлас. «Уточни, невозможное — это невероятное? Невозможно, прекрасное?» Он уронил голову на руки и застонал. «Лина!» «Ой, кажется, я сломала темного». Спрятав улыбку, я положила свою ладонь поверх руки Никласа. Какой интересный контраст! Моя хрупкая белая и его сильная смуглая. Ладонь мужчины перевернулась, ловя и легонько сжимая мою. «Лина, ты легкомысленная девчонка с наивными глазами и солнечной улыбкой», — сообщил Никлас. Решив считать это комплиментом, я с поощрением улыбнулась. «Такую глупышку грех обидеть, и я бы высоко оценил твое доверие, но не могу. Моя воля не всегда моя». И столько горечи и искренности прозвучало в признании, что я простила глупышку. «Если я попадусь Аурелию и он прикажет убить тебе. Челюсти Никласа сжались так сильно, что, кажется, я расслышала скрежет. Не верь мне, Лина, не надо. Я стиснула его руку, все еще удерживающую мою, и твердо пообещала. Буду, ты мой герой, Никлас. А в героев нужно верить, и тогда они непобедимы. Он прикрыл глаза и обреченно вздохнул. Зря я ведь верила в то, что говорила. Слова шли от души. То, что начиналось игриво, как легкий флирт, вдруг стало искренним откровением. Николас отмер и уже привычным тоном, как будто и не было горячечных признаний, поинтересовался. Мороженое нравится? Плесени, как таковой, здесь нет, лишь вытяжка из пораженной ей ягоды кьюи. Пока ягода свежа, она ничем не пахнет, но как только покрывается серой пленкой, приобретает аромат кофе. Уточнение аппетит не улучшили, но все же было приятно, что он об этом рассказал. Через полчаса мы вышли из чайной. Хочешь еще погулять? Или вернемся, и я покажу артефакт, который придется использовать, если Йольский не выполнит свою задачу? Во дворец хочу. Меня снедало любопытство. Какой артефакт может заменить обучение магии голоса? Но сначала мы купим... «Взятку моему учителю, чтобы он сменил гнев на милость». «Чем же ты хочешь его подкупить?» насмешливо поинтересовался Никлас. Я указала ему за спину. Элегантная вывеска гласила «от шляпы до трости». В витрине красовалась полупрозрачная иллюзия молодого блондина в фиолетовом камзоле. При виде его я и вспомнила фронтовские туфли Иольского. Надеюсь, интуиция не подвела, и он любит оттенки фиолетового, К тому же одежда с чужого плеча, да еще вдобавок мощного, не придавала уверенности коллекционеру женских сердец. «Что-то в этом есть», — согласился Николас. «Еще минут 30 и мы выбрали обновки для афериста. Несколько лавандового цвета рубашек, черничные туфли и брюки, а из переливчатой насыщенно-фиолетовой материи камзол. Все платил форкой, и я даже не думала спорить, понимая, что это будет глупо». Когда он консультировался по поводу размера обуви, я улучила момент и за свои деньги купила симпатичную булавку с черным камнем для закалывания шейного платка. Ее приглядело не для ловеласа, а для обладателя глаз цвета мрака. Все, теперь можно и возвращаться», — объявила я, когда вышли из лавки мужской одежды. Неподалеку от нас на расстоянии двух трех метров обозначилась световая арка перехода, Никлас мгновенно закрыл меня широкой спиной. Из телепорта вывалилась брюнетка в шикарном черном платье. Упав на вытянутые руки, тотчас вскочила и встряхнула кистью. Черный браслет осыпался пеплом. Похоже, это был одноразовый артефакт переноса, которым она только что воспользовалась. «А вот она быстрее!» — взвизгнули за нашими спинами. «Я оглянулась». Заехав на площадь, и распугав гуляющих, неподалеку остановился открыт белый экипаж с седовласой женщиной и двумя молодыми мужчинами. Все были одеты в ослепительно белые наряды. На плече одного из мужчин висело пышное белоснежное платье, такое стандартное платье торт. Остановите ее! завопила седовласая, хищно вытягивая вперед руку. Бринетка с телепорта побледнела, ловко подобрав длинный подол, она бросилась бежать в сторону храма гармонии. «Держи ее!» — истерично завизжала преследовательница, без помощи мужчин, выскакивая из экипажа. Я не успела толком сообразить, что происходит, как Никла создал щит, прозрачный зеленый экран, перекрыл тротуары и часть площади. «Пропустите, это моя невестка!» — прожечала женщина взбешенно. Молодые мужчины синхронно вскинули руки, швыряя багровые шары. Щит герцога легко выдержал двойной удар. «До церемонии еще не ваша невестка», — возразил Никлас. «С дороги! Темная должна выйти за моего сына только в белом платье!» Мой герой молча покачал головой. «Успокойся, мама, она поднялась по ступеням», — разумно заметил мужчина постарше. «Пора нам в храм, иначе не увидишь, как женится твой средний сын». Надеюсь, он в меня имеет, чем его братья, и брюнетка не зря к нему так торопилась. «Ты, ты ответишь за то, что помешал!» — заявил гневно парень со свадебным нарядом на плече. «Не кипятись, а то платье уронишь, расстроишь мать!» — усмехнулся Николас и создал переход. Входя в него под ручку с герцогом, я обернулась и совсем по-детски показала проигравшим язык. Перед переносом еще успела увидеть, как тает зеленый щит, а старший мужчина отвешивает подзатыльник младшему. Если я не путаю, то маги, умеющие без артефактов открывать пространственные переходы, считаются очень сильными. С ними не ссорятся. Мы вышли четко напротив двери моих покоев, вспомнив удивление женщины и ее досаду, что невестка выйдет замуж в платье, которое я выбрала сама, я рассмеялась. Никлас помог неизвестной девушке без моей просьбы. «Это разве не подвиг?» «Спасибо, это было нечто. Я же говорила, ты мой герой». «Не стоит благодарности. Обычная солидарность темных. О, он еще и скромный герой». Подавив веселье, поинтересовалась. И часто на невест давят, заставляя надевать платье угодное семье жениха. А все же жаль девушек войстала и Эрмарии, которые даже не подозревают, что у свадебных нарядов может быть и другая расцветка» так сильно наседают редко, обычно обходятся уговорами. «Дискриминация тёмных», — объявила я и позвала. «Джесс!» — служанка не отозвалась. «Видимо, уже ушла домой. По уговору, если не прошу об обратном, она уходит с наступлением вечера». «Неудивительно», — Никлас указал на настенные часы. Прогулка по городу затянулась, а ведь, по моим ощущениям, она длилась, как один миг. «Мы пропустили ужин» я подавила зевок прикрывшись ладонью не переживай из за этого а вот наши занятия к сожалению придется перенести я всполошилась получается только утром узнаю о каких артефактах шла речь почему перенести еще детское время нет ты устала лина если хочешь подготовить запасной номер для выступления придется хорошо отдохнуть объясни хоть что за номер Все завтра. Я забираю Юльского, и мы дружно все отправляемся спать. Кстати, где он? В гостиной, где мы оставляли афериста, его не было. Стало страшно до одури. Неужели сбежал? А если он что-то сделал Джесс или другим девушкам во дворце? Поделиться своими страхами с Никласом не успела, услышала тихий стон, метнулась к дивану, где горкой валялось скомканное одеяло, сдернула. Под ним в позе эмбриона лежал Йоль Йольский, без сознания, покрытый испаренной и белый как мил. Что с ним? Мрачный Никлас схватил афериста за запястье. Отравлен. Говорит, что делать мне не потребовалось. Активировав браслет, я принялась лечить Йольского. Герцог же, как зверь в клетке, метался по моим покоям что-то еще. Отравителя, яд, неужели это Джесс сделала? Но как она сумела обойти клятву? Или у меня уже паранойя, раз я подозреваю в первую очередь девушку, которая дала настолько серьезные обеты. А трава в организме Йольского напоминала темные пятна на светлом. Такую картинку нарисовала воображение именно что воображение, я ведь не могла видеть все это. Браслет подобное не должен демонстрировать, насколько я помнила объяснение Никласа. Кстати, о нем краем глаза отметила, что поиски привели герцога к нише с алкоголем. Сняв собственную защиту, он откупорил ближайшую бутылку и через мгновение выругался. Вино отравлено, длинная пауза и мрачное уточнение: Здесь все отравлено. Неожиданно, или нет. Пора привыкнуть, что убить пытаются меня, а достается невинным людям. Может, Йольский не так и не винен, но прилетело ему из-за меня. Теперь еще с большим. Сочувствием я смотрела на афериста, выпившего предназначенный мне яд. Бедняга, не повезло ему оказаться поблизости. — Самое паршивое, что я не могу понять, когда заменили нормальное вино отравленным, — заметил Никос озабоченно. — Когда ты заселилась в эти покои, я все проверил, установил защиту. Я вспомнила магическую рабыню, подсунутую мне в качестве служанки, чья она мы так и не установили. Так, может, это Дита расстаралась, еще когда уничтожала мой гардероб? Мужчина пожал плечами. В идеале стоит сменить покои, но сейчас нет на это времени, поэтому пока усилим меры безопасности. Он вновь обошел комнаты, подправляя собственные защитные чары. Вернувшись, отрывисто поинтересовался. Как Йольский? Вроде бы и все, жить будет. Тогда забирай его к себе, а ты убираешь следы чужого присутствия. Распорядился Николас и подхватил бесчувственного афериста на руки. Ничего не поняла. Зачем? Позову Себастьяна, пусть полюбуется чем, почует его невесту. Нехотя произнес Николас. Чувствовалось, что решение далось ему через силу. И я прикусила язык, на кончике которого вертелось немало вопросов. Раззовет принца, сам распутать это дело не в силах, чем поможет Себастьян? Не лучше ли оставить все как есть? Нет, вопросы эти озвучивать явно не стоило. Посмотрю, что дальше будет. Когда герцог телепортом ушел из моих покоев, прихватив афериста, я взялась за уборку. Повезло, что я не настоящая изнеженная принцесса, а обыкновенная девушка, умеющая навести порядок в доме за 20 минут до прихода гостей. Когда в дверь постучали, я была готова, поинтересовавшись, кто там, и, услышав голос Никласа, без спешки открыла. Вместе с принцем пришли уже знакомые по озеру Магии в серой униформе. Двое слаженно обошли покои, что-то выискивая. Третий начал задавать вопросы, на которые в основном отвечал Никлас. С его слов выходило, что яд обнаружил он, когда решил налить себе бокал после прогулки. Проверил на всякий случай остальные бутылки и был неприятно поражен открытием. «А ведь прогулку по Грину ты обещала мне, кару Тихо, с неприкрытым укором произнес принц. Вы же не звали, ваше высочество? парировала я, придерживаясь официального тона. Я исправлюсь, поспешно заявил принц, что ты делаешь завтра утром? Ее высочество готовится ко второму этапу отбора. А влез в наш разговор, Николас. Себастьян улыбнулся и развел руками. Видишь, Каро, твоя нянька против нашей прогулки. Если думал, что подколка заденет, то зря старался. В отличие от настоящей принцессы, меня устраивала опека герцога, да и на завтрашний день уже были планы. Естественно, я помнила, что в моих интересах очаровать Себастьяна, что следовало ухватиться за шанс побыть вместе с ним, но как же не хотелось этого делать сейчас после прогулки с Форком. «Ваше высочество чисто, никаких следов?» Недовольно объявил маг в сером. Одно точно — вино из королевского погреба, ведь магическое клеймо с бутылки не подделать. Кто и когда добавил яд, неясно. Хороши дознаватели, зачем только их позвали? Уходя, Себастьян с легким раздражением в голосе обронил. Я не знаю, какой талант вы продемонстрируете послезавтра, ваше высочество, но в одном у вас нет конкуренток — в смертельно опасном таланте притягивать неприятности. Когда дверь за принцем закрылась, Николас опустил теплую ладонь мне на плечо. «Не слушай его, ты не притягиваешь неприятности, а пожинаешь плоды действий своей предшественницы». Николас пытается меня утешить, и ведь получилось. Напоминание, что я, исполняющая обязанности темной принцессы, оказалась своевременным. Все плохое завершится, как только я вернусь на землю.